глава двести семьдесят два воля владыки третий этаж локация завесаомана за два дня до турнира слушай говорю тебе здесь ничего нет девушка с ником путеводная отыгрыващая расу аласкетов одной из самых сложных восхождений развеа руками Эта раса была хрупкая, как в плане очков здоровья так и в плане атаки, но занимала лидирующее место в качестве разведчиков за счет своей скорости и основуполагающих навыков для преследования и поиска целей. Алоскеты являлись существами связанными с астралом, практически бесплотные словно духе воды они тем не менее имели гуманоидную форму у них не было ни глаз ни ушей, а все тело покрывало едва заметная дымка иллюзий, будто те постоянно находились меж двух измерений. но отсутствие слуха и зрения не мешало а наоборот усиливало восприятие окружения а лакеты не только могли чувствовать проявление магии но и при должной раскачке соответствующих навыков легко предсказывали куда она будет направлена а также те ощущали любые движения за счет волн астральной энергии и испускаем их их телом водная по просьбе диара своего соклановца уже пару дней искала некие двери монарха которые по его словам тот случайно нашел здесь во время недавнего гринда но при попытке найти ее вновь тот был слеп как котенок а я тебе говорю что лично видел это название молодой человек лет двадцатьдцати двух сидел на валуне и настойчиво пытался доказать своим друзьям существование загадочной локации я же показывал вам логик черт почему вы мне не верите да да еще один парень уже в который раз из скуки подбросил вверх ветку и стрельнул в нее из лука отчего-то развалилась на куски мы видели что тебе пришло оповещение но название то никакого нет это бак однозначно сколько тебе повторять они состояли в малоизвестной гильзии гармония ветров и пришли сюда по просьбе диара но пара дней без прогресса в развитии своих персонажей им уже надоело вот если бы не зря потраченное на твоей проверки время глядишь мы бы уже успели выполнить квест галкара ты забыл сколько нам дадут целых шестьдесят золотых наше снаряжение уже давно пора менять ходим как бездомные путеводное грустно вздохнула и компашка утвердительно покивала соглашаясь диар ну серьезно скоро турнир а мы с этим заданием уже неделю возимся Па оглядел трех друзей и сделал вид что согласился, но тем же вечером в одной из таверн принадлежащих какому-то клану состоялась занимательная встреча диар заметно нервничал связавшись с одним из представителей посланников небес он смог убедить члена топ клана высушить его и сейчас предстояло рассказать историю так чтобы ему поверили заказав кружку дешевого эля тот уже в течение получаса ждал так паритто того самого игрока. Когда дверь в очередной раз распахнулась, тот, наконец, появился. Оглядевшись и заметив машущего ему парня, Дворф направился в его сторону и, грузно упав на лавку, уставился на демонолога. «Выкладывай! Что-то такого нашел, чтобы мой клан был готов за это заплатить!» В общем, постаравшись уложиться в небольшой минутный рассказ, Диар замер, ожидая очередной насмешки. Но, в отличие от друзей, так Паритто не стал сомневаться в его словах. Вместо этого он молча встал и поманил парня пальцем, предлагая пойти следом. Когда оба вышли и оказались наедине, игрок из посланников оглянулся и использовал какой-то свиток, после чего его взгляд потух. Уже через пару секунд Диар услышал, как тут с кем-то общаются. «Привет, лидер. Занят? Нет? Хорошо. Помнишь, у тебя была какая-то зацепка к квесту насчет дверей монарха? Да. Ну, ты обмолвился тогда на одном из собраний. Да, верно». кажется я нашел того кто на них наткнулся уверен хорошо он давай ага жду закончив так пари то поинтересовался ты говорил насчет этой локации с кем нибудь из других кланов да нет только со своими друзьями но вы можете не переживать они мне не поверили отлично тебе придется прогуляться со мной наш лидер хочет с тобой встретиться сын геракла диар был потрясен Сам того не ведая, он смог найти что-то интересное именитому лидеру топ-клана. «Ээээ, вы же меня не убьёте?» Парень с подозрением посмотрел на Дворфа, но тот, глядя на него снизу вверх, покрутил пальцем у виска. «Мы что, по-твоему, идиоты? Кто так дела-то ведёт? Если инфа окажется полезной, наоборот, отблагодарим, как и договаривались. Глядишь, даже место в нашем клане сможешь получить. Если, конечно, тебе будет интересно, но он сам тебе всё расскажет». игроки уже исчезали за поворотом ведущим к телепорту когда и скрыто далеко позади от места их разговора вышел вор и задумчиво сложив руки связался с одним из линчевателей я по делу да не знаю заинтересует или нет но я тут в одном кабаке встретил парнишку который у посланников за связь с игроками отвечает что да не какой то тип из неизвестного клана ага наболтал ему что то про двери монарха вроде «Слушай, я-то откуда знаю?» «Да-да, так сказал». «Единственное, что я понял, это лока вроде как скрыта и находится в завесе тумана». «Ага, той, где ни одного моба практически». «Что?» «А, нет, я не слышал их разговора. Чел глушилку бросил». «Где сейчас?» «Да ушли куда-то вместе». «Ясно. А повещу тогда остальных. До связи». В итоге спустя пару дней все это вылилось в десятки столкновений с кланом безликих и сыну геракла пришлось принять их предложение о совместном исследовании. В вою ей мешают друг другу они бы продолжали топтаться на месте хрен знает как долго поэтому данная затея не была лишь и на смысла. темем более его аналитики так и не смогли выяснить что именно таят в себе эти двери монарха. Как бы там ни былоло, локация, известная своей изменчивостью благодаря скрывающему туману, не сразу позволила найти двери. Но после того как это произошло, группы допущенных до информации игроков стали ежедневно пробовать пройти испытания, но все было не так просто. Во-первых быстро выяснилось, что требуемый уровень для прохождения составлял обязательные сто процентов. Пообные локации были нередки, и топ-клан нашедший их всегда помещал территорию как свою собственность, охраняя от остальных игроков и гильдии. Разнообразные сторонние сайты и блогеры вели учет таких мест из-за очень качественного дропа и навыков изредка в них получаемых. Это был один из тех факторов, о котором говорилось в самом начале игры, когда предлагали выбирать чувствительность. Во-вторых, не пройдя с первых попыток те, на кого было возложено покорение, вскоре ощутили всю боль постоянно увеличивающиеся сложности. В-третьи, что раздражало больше всего, двери менялись, не позволяя выстроить стратегию прохождения. Но были и положительные моменты, много опыта, а также пусть и небольшая, но все же возможность получать тот самый вышеупомянутый ценный троп. В общем, неплохая получалась кормушка, так что особо жаловаться было не на что. прошло три недели и оба лидера уже подумывали о том чтобы открыть эту локацию для первой десятки топовых гильдий разумеется вход не был бы бесплатным и подобное удовольствие обошлось бы добровольцам недешево открывающиеся перспективы не могли не радовать даже если кто то сможет покорить одну из дверей плюсов было слишком много чтобы упускать эту возможность но буквально вчера когда сын геракла и мрачный палач на очередной встрече обсуждали последние детали контракта Начала твориться какая-то чертовщина. «Лидер, лидер, тут и там, я...» В зал особняка вбежал один из игроков, зная, что тот заблокировал все сообщения на время встречи. «Кристый идиот!» Клан лидер посланников посмотрел на молодого мальчишку. «Я же говорил, не беспокоить нас!» «Погоди, пусть скажет!» Палач поднял руку, показывая, что ничего страшного не произошло. «Ты глянь на него, глаза ща на пол выкатятся!» «Что стряслось, парень?» «Двери, двери, они...» «Крис!» – прошипел мужчина, заподозрив что-то нехорошее. «Что произошло, чтоб тебя? Двери, они исчезают!» Парень наконец-то смог донести новость и, заметив реакцию своего босса, медленно попятился назад, совсем забыв, что его вины в этом абсолютно нет. В это же самое время Уилл добросовестно занимался тем, что уничтожал эти самые двери. Он даже не догадывался о том, что мешает кому-то, и удар за ударом, словно заправский лесоруб, избавлял локацию от врат, а своих потенциальных соперников от кучи денег. Пока игроки с другого этажа пытались понять причину массового исчезновения, Ворон делал то, что, по его мнению, могло приблизить его к ответу. Очередная атака, и лиловая дверь из цветочных лепестков рассыпалась, а на ее месте возникла новая, состоящая из мыльных пузырей, или чего-то очень похожего на них. инжал с мечом словно конвейерные роботы делали свое дело. проходил час за часом дверей становилось все меньше и меньше и лишь на следующий день ему показалось что конец близок. Ж желаниение поскорее покончить с этим не очень сильно помогло в борьбе с нудной рутиной на протяжении всего этого времени. Но все же в момент, когда руки были готовы опуститься, а разум предлагал делать небольшие перерывы, Уилл на одном упорстве продолжал махать, даже не особо прилагая усилий. Взмах, взмах, взмах. Новые двери на глазах сливались одна с другой. Цвет, форма, консистенция, запах, состав. Все это уже по истечении первых двух часов дверного геноцида перестало восприниматься как нечто важное. Удар за ударом, снова и снова, будто заклинивший механизм, Ворон продолжал делать то, во что верил, и наконец это свершилось. Последняя дверь. Уилл устало оперся о противоположную стену и уставился на нее. Белоснежная чистота вокруг резала глаз, и, бросая взгляды по сторонам, можно было увидеть лишь расплывчатые края коридора. Расстояние, как таковое, стало здесь чем-то несущественным. Яркая чистота, и посреди нее одна единственная дверь. Она была невзрачной и, тем не менее, знакомой. Напоминала обычную квартирную, которую можно встретить в любом доме мира. на часах было семь вечера уилл сделал шаг навстречу и протянул руку чтобы войти но в последний миг услышал чей то голос остановить этого ублюдка ворон не успел ничего толком понять как прямо перед ним взорвался арбалетный болт и дверь которую он так долго искал растаяла точно так же как и остальные что за парень стоял с протянутой рукой и смотрел туда где только что была дверь я не понял разбойник посмотрел вправо туда откуда доносился крик и увидел смутно знакомую фигуру в сопровождении семьми игроков какой дебил только что выстрелил развернувшись навстречу странной компании увил применил идентификацию и с удивлением прочитал ники игроков причем один из них был сам лидер безликих пока он пытался понять как те здесь оказались позади него раздался и тут же прекратился какой то странный звук его вопрос остался без внимания вместо этого мрачный вышел вперед и не торопясь начал говорить понятия не имею как ты здесь оказался ворон но ты умудрился лишить нас огромных денег пусть сейчас твоя смерть и будет быстр но поверь когда мы попадем на твой этаж помимо всех членов моего клана и посланников я натравлю на тебя каждого охотника за головами все это уил даже не стал принимать в расчет Ему было интересно, как именно эти парни попали на его этаж. Судя по словам Палачати, были уверены, что еще не добрались до 24-го. «Тогда какого хрена?» «Эй-эй, заткнись на минуточку!» Ворон помахал рукой, останавливая речь мужчины, и его выражение лица показывало, насколько ему плевать на этот треп. «Я что-то не понял. Вы каким образом здесь очутились, вашу мать?» Недопонимание обеих сторон достигло критической точки. И вместо разглагольствования и бесполезных выянений лидер безликих пристально разглядывая врага, мотнул головой, сопровождая этот знак едва сдерживаемым от ярости голосом. Делайте что угодно на убейте этого урода. Награда будет высокой обещаю. Играхи были восьмидесятых и около того уровней, поэтому вступать в конфликт против всех ворон точно не собирался, не здесь, всему свое время. вместо этого разбойник развернулся и вспомнив что слышал какой то странный звук побежал в ту сторону ему вслед летело магии и снаряды но тщетно слишком большим было расстояние между ним и преследователями не говоря уже о разнице в скорости отступая и раздумывая над ситуацией ворен с удивлением обнаружил далеко впереди дверь которая стояла прямо посередине в голове начала складываться общая картина «Видимо, для того, чтобы найти то, что он должен был отыскать, необходимо уничтожить все двери». Уилл же ошибочно предположил, что последняя и есть та самая, и чуть было не совершил роковую ошибку. «Поверить не могу, что я каким-то образом оказался должен безликим». Усмехнувшись иронией ситуации, Уилл использовал скачок и, резко остановившись перед дверью, обернулся назад. Играки честно пытались изо всех сил и даже призвали пэтов, но все, что они увидели перед тем, как мерзкий ворон исчез, это широкую улыбку разбойника и символичный жест поднятия невидимой шляпы. Па будто говорил: До скорого. Дверь растворилась следом за ним, и преследователи оказались одни в пустом коридоре. Билось нежно, ярком, чистом словно девственный снег, но теперь абсолютно бесполезным. «Внимание! Задание воля владыки обновлено! Вы нашли нужную дверь! Удачи, белый ворон!» Перед взором Уилла предстала гигантская статуя с мечом в руке, преклонившая Каллина. К ее второй ладони широкой спиралью тянулась длинная лестница, тянущаяся метров на 300 ввысь. Мощеные и стертые временем ступени, местами сломанные и покрытые бороздами трещин, вели к чему-то, что с земли сложно было рассмотреть. Ворон, недолго думая, достал бинокль и, направив его на раскрытую ладонь каменного титана, увидел что-то весьма похожее на книгу. Как и титан, та, по всей видимости, состояла из камня, но, помимо всего прочего, парень разглядел исходящий от ее страниц слабый свет. Сама статуя находилась в центре растянувшихся на пару километров руин. Изображенное на ней снаряжение показывало, что перед ним воин. сапогия, солдатская юбка, легкая броня, открытый шлем и все остальное было искусно вырезано мастером, создавшим этого колоса. Вокруг же самих руин находилась только пустошь, и разглядывая резко обрывающиеся края земли, ворон мог с уверенностью сказать, что в данный момент он и эта статуя стоят на каком-то отдельном клочке почвы, которая каким-то образом висит в воздухе. Когда же оно все было так просто, разбойник медленно направился к лестнице и прежде чем наступить ткнул мечом в ступени шаг за шагом словно годовалый ребенок научившийся ходить он ковылял вверх каждую секунду ожидая подвоха это было разумно учитывая ожидаемую награду но время шло а лестница не рушилась не обваливалась позади него подгоняя вперед словно жертву в капкан не было ни ловушек ничего-то еще что могло бы привести к смерти странно убирая глаза от бинокля подумал ворон Он стоял на самом верху перед той самой книгой и смотрел на голову титана. Статуя была очень большой, и голова не стала исключением. Она, наверное, могла спокойно посорревоваться размерами с одним из самых крупных стадионов Америки, но не это привлекло его внимание. Колос, судя по тому что Уил наблюдал, был полым внутри. Хмыхнув парень наконец обратился к мраморной книге. Большая около четырех метров та, чем-то напоминала виде на им когда-то скрижали. прежде чем касаться ее уил попытался привязаться но это ожидаемо не сработало неудивительно ведь попытка пройти этот квест была одна обидно но так уж водится за ценные дары необходимо бороться на пределе своих сил без шанса на провал Уил собрался с мыслями прогоняя усталость от недавних монотонных работ и шагнул к книге которая висела в метре над ладонью статуи С замирающим сердцем от внезапно возникшего волнения он коснулся каменных страниц сообщение появилось мгновенно перед вами находятся древние письмена оставленные неизвестным в них давно уже не чувствуется вложенной изначальной энергии лишь едва заметные следы чего-то присутствия как слабый свет звезд все еще толеют на страницах этого каменного фололиантта вложено 0 из 400 очков влияния активировать послание да нет и ни хрена себе интересно что мне нужно было бы сделать не будь их у меня задумчиво протянул ворон и недолго думая влил нужное количество очков влияния благо парень мог себе это позволить минус четыреста очков влияния сперва тусклый но получивший питание свет исходивший с поверхности страниц налился силы и набухнув пульсируюющим столбом энергии ударил вниз Яркая вспышка поразила руины, и волна за волной начала расходиться по разрушенным домам и улицам, восстанавливая их, как в обратной перемотке. Уилл не успел понять, как то, что недавно было разрушено и мертво, вдруг заиграло новыми красками. Нахмурившись, разбойник встряхнул рукой, и в ней тут же появился бинокль. «Не показалось. Внизу и вправду появились какие-то существа». Весьма похожие на людей, те жили своей обычной жизнью, будто не их только что вернули из небытия. Они гуляли с детьми, спешили по своим делам, торговали, работали. Даже некие стражники патрулировали улицы, внимательно поглядывая на своих сограждан, чтобы те не нарушали мирный покой. «Итак, что дальше?» Ворон наблюдал за всем этим чудом возрождения и не понимал, что от него требуется. «Ха-а-а!» он обернулся к книге и подозрительно взглянул на руку а затем вновь на странице фолианта ну проверить стоит наверное уил второй раз коснулся страницы и его тут же со всей силы куда то дерну не успев всереагировать парень уже стоял в незнакомой компании из нескольких десятков человек которые весело улыбаясь смотрели на него Просторный зал, приятная музыка и служанки, снующие среди множества нарядных гостей, говорили о том, что он оказался на каком-то приеме. Девушка из незнакомой гуманоидной расы протягивала ему кубок с жидкостью, говоря «Вак, ну же, выпей. Мы сделали это, так почему бы не отпраздновать?» Ворон медленно протянул руку и взглянул на свои одежды. Они были знакомы, ведь именно их он видел на той гигантской статуе. «Ваграф? Или нам теперь называть тебя Владыка Ваграф?» Молодой боец, одетый в почти такое же снаряжение, усмехнулся и сделал шутливый знак. Что этот жест означал, парень не понял, но имя Ваграф почему-то казалось ему знакомым. «Ваграф, Ваграф... Хм, никак не вспомню, где я это слышал. У него уже был опыт попадания в чужие тела, только в этот раз он занимал тело Инквизитора. Так, ладно, что я, черт возьми, должен делать?» автоматическимат принимая протянутый кубок уил пытался понять что от него требуется, но зацепок не было то что его перенесло в тело какого-то существа означает что оно точно началось но в каком направлении нужно двигаться пока парень думал один из компаний делая глоток и закусывая жареным мясом с большой тарелки поднял палец привлекая внимание и проживав спросил кстати у меня тут есть предложение раз ты теперь вожд то может наведаемся к одной парочке Заметив непонимающий взгляд остальных, мужчина продолжил. «А что? Я точно знаю, что у них достаточно много золота и всяких побрякушек. Тем более их семья с самого детства презирала нас. Теперь ты у власти. Так почему бы не воспользоваться положением, а?» Он подмигнул и потер руки. «Я тебе говорю, у них куча золота. Тысяч двадцать точно будет». «Ну, вообще-то я не против. Еще одна особа женского пола в солдатских одеждах задумчиво протянула». зна с тех пор как твои братья и сестры запустили туда руки пуста а после войны многие семьи находятся на пороге смерти закупка продовольствия восстановление домов лечения все это требует средств а у нас просто не хватит на всех девушка взглянула на уила с чегото ведь нужно начинать подумай хорошо ты ведь теперь вождь владыка как тебя называют и твоя обязанность заботиться о своих людях богатые не объеднеют а на твоей стороне силы и власть и Ворон обвел стоявших возле него существ и, рефлекторно сделав глоток из кубка, хмыкнул, прежде чем идентифицировать парочку из них. Имя Умура, уровень 237-й. Имя Атар, уровень 261-й. Так, ну-ка. Он попытался открыть свое меню персонажа, но результата это не принесло. Вся информация была сплошь скрыта под вопросительными знаками. что это могло означать ворон не имел понятия но это точно было чем то новеньким так что скажешь друг это был дил тот мужчина что начал разговор он как и остальные непринужденно ждал ответа никаких оповещений ничего ворон попытался объединить всю информацию что у него было на данный момент во первых он находился в теле пресловутого владыки дверь которому искал на протяжении целой недели во вторых ему предлагали сделать довольно простой выбор секунду ворон открыл меню заданий и вновь перечитал описание ха только достойный значит и сколько нам нужно средств уил обратился к бэйли которая описала текущую ситуацию много вак очень много она смотрела ему в глаза наш путь был длинным и все это мы проделали чтобы сделать тебя монархом ты единствй из семьи вождя кто жил среди нас и знаешь чем нам приходилось сталкиваться беззакония грабительские налоги скотскоее отношение к бедняникам и тем кто не способен накормить себя и свою семью мы прочувствовали это на собственной шкуре и ты видел это и знаешь что если не поменять устои мы так и останемся жертвами она говорила это не просто так ворон внимательно слушал вникая в предысторию и единственное чего ему не хватало для принятия решения это другое мнение Но система, наконец, дала о себе знать. Внимание сделайте выбор: отнять нажитое у богатых семей или оставить все как есть и найти иное решение проблемы. Как он это ненавидел? Сразу вспомнились похождения в склепе трех поступков. Там тоже все было так категорично разделено на белое и черное, добро и зло. Уил не знал, что нужно ответить, но когда собирался начать говорить, его взгляд зацепился за ту самую тарелку с жареным мясом. Затем он снова оглянулся вокруг уже более пристально, разглядывая обстановку. Большое количество дорогой еды это первое, что бросалось в глаза. Затем он начал подмечать и другие детали, не соответствующие рассказу Бэйли. Он начал рассуждать об этом вслух, и музыка тут же замолкла. Слово за словом все, кто были вокруг него, постепенно размывались и исчезали в тишине словно стертые с холстакраски, заменяясь новой лоацией и людьми. Его кидало из события в события. Мо моменты чужой жизни, исковерканные исправленные, сбивающие с толку, вновь и вновь проверяли его: Что есть благо для народа, Кто важнее люди или король? Прав ли тот в чьих руках власть или за подданными последнее слово. кого посылать на смерть простой народ или дворян быть в первых рядах во время войны или командовать сзади делалай выбор, делай выбор делай выбор головола шла кругом и что самое главное ворон не знал, успешно ли проходит испытание. послес его ответов действий и принятия решений локации сменялись так быстро словно кто-то просматривал фильм в перемотке. Уил успел застать начало воин и их конец. Он был на переговорах с вождями и королями чужих земель. Приносил дары в знак мира и голову врагов, как символ вражды. Он рос, возвращался в детство и старел. Видел смерти друзей-незнакомца, которым стал, и как росли их дети. Посылал людей на смерть и сам находился на краю гибели. Он тренировал учеников и прощал предательство. Полная судьбоносных решений жизнь поистине великого чужака так сильно повлияла на разум ворона, что когда все закончилось и его выбросило в книге, он упал на землю и не решался лишний раз вздохнуть. То, что он видел, такое сложно вообразить. Истинный монах, объединивший процветающую империю, Уилл практически видел заново рождение Древнего Рима. Сможет ли он стать таким правителем? Парень сильно сомневался – Для этого нужно иметь что-то большее, чем то, что у него было сейчас». Уилл не жаловался на свой характер, но понимал, что пока еще лишен мудрости и необходимого опыта. Единственное, к чему Уилл пришел после всего пережитого, он не хочет взваливать на свои плечи правление еще одним государством. Не сейчас. «Какая в жопу империя!» Разбойник горько усмехнулся своим амбициям, пошатываясь и еле поднимаясь с земли, после чего взглянул на время. как он и думал прошло совсем ничего каких то пять часов ворон не принял поражение но понял что еще не готов эта мысль была простой и свежей время еще есть и может быть он сможет найти решения уил повернулся в сторону книги и замер прямо перед ней висел небольшой предмет перстень все о чем он только что думал и выводы к которым пришел вдруг стали такими несерьезными он прошел испытание Если да, то кольцо – доказательство тому, а значит... Может, Уилл сглотнул и сделал шаг, но вдруг замер на полпути. Его взгляд опустился на едва дрожащие руки, и память вновь пронеслась по недавним событиям. Ворон взглянул поверх книги, туда, где виднелась голова колосса, и лишь спустя несколько секунд понял, что его глаза уже не пусты, как раньше. Они горели сияющим светом и будто смотрели на него, а затем... в воздухе раздался голос тяжелый и очень очень знакомый почему ты замер посланник перстень ради которого ты здесь прямо перед тобой бери уил и сам не мог поверить в то что сейчас скажет но идти против своих же убеждений он не привык доверяй самому себе простое но очень эффективное кредо после всего что я видел он покачал головой словно рассуждая вслух а не отвечая голосу с неба такая сила тот кто пережил все это несомненно великая личность я и сам испытал немало боли и потерь добивался многого и преодолевал уил помолчал ненадолго поддавшись воспоминаниям быть кем то великим нет стать кем то великим я никогда не думал об этом мои планы пусть и были полны мечтаний и желаний но все это ради одного человека я хотел покорить и та чтобы ей никто не угрожал но только сейчас понял, какую ношу собирался взвалить на свои плечи. «Сколько судеб, пусть и вымышленных!» Ворон покачал головой и посмотрел на статую. «Я совру, если скажу, что не хочу овладать этим перстнем, но я...» Он грустно улыбнулся и, почесав затылок, закончил. «Пока не достоин его, ведь так это работает!» Голос молчал, не торопясь отвечать, но спустя минуту вновь потревожил небо. «Бери перстень, посланник!» У тебя будет время, чтобы стать достойным. Я создал это место, чтобы нести волю моего учителя, волю владыки. И да будет так. Внимание! Конец пятой книги. Читал Игорь Ященко.